На службу родные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн офицеры, и подтягивали фендриков только для соблюдения престижа, а еще реже из востолюбивого самодурства. Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания: батальонного и бригадного командиров. Начальники эти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 с чьим-то забором по ту сторону. Толь этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. У них целый день еще впереди, — думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами. Оттого они и не торопятся. Целый свободный день. Ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрании, как всегда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 останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мою «я» важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви. Вот я служу. А вдруг мою «я» скажет «не хочу». Нет, не мою «я», а больше, весь миллион «я», составляющих армию. Нет, еще больше. Все «я», населяющие земной шар, вдруг скажут «не хочу».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 «Вижу, тебе папиросов нет. Купил на свой деньга. Куры, пожалуйста, куры! Ничего, дару тебе!» Кайнан сконфузился, и Стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом, сжеными перьями. «О, милый!» — подумал растроганный Ромашов. «Я на него сержусь, кричу!»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 житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет. Ничего, кроме их физиономий. Вот они справа фланга. Солтос, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшин. Серые однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам? Своим я к их нему я? Ничего.